Ямайя. Происхождение племена Йоруба. Мифология. Ямайя также известна в африканской общине, где распространена легенда о ней, как Мама Ватта, Мама Воды. Это Ариша народа Йоруба, божественный дух, который породил жизнь на земле. Поэтому она богиня живой воды, то есть океанов, и мать 14-ти Ариш. Хотя Ямайя известна своим спокойным нравом, в гневе она может быть жестокой и неумолимой, как шторм в океане. Так как богиня повелевает всей жизнью в воде, ее часто изображают в виде русалки, а ракушки Каури олицетворяют ее обширные богатства. И Ямайя — защитница матерей и детей, и женщина обычно молится ей, чтобы она исцелила их от бездетности. месяц, а также все женские вопросы находятся в её власти. Помолись ей Майе, когда ты хочешь избавиться от надоедливых мыслей и позволить ей унести твои беспокойства. Установи с богиней связь в океане, приподнеся ей в дар белые розы.